Уже через полчаса мы все пятеро готовы были к возможной войне на два фронта. Эльф-то ведь уехал, не объясняя куда, да еще загадочного старика нас с собой потащил. Зачем вообще все это? К чему личное присутствие матерого шпиона здесь, в лесу? Ведь инструктаж, достаточно подробный, мы прошли еще в Москве. По дороге возникали некоторые уточнения, но только маленькие, несущественные. Конечно, в том эпизоде на разбитой дороге он был нам нужен, иначе просто не знали бы, как вести себя дальше. Но с другой стороны, по-прежнему нельзя было исключать, что он сам этот эпизод и подстроил. Опять полная каша в голове, а уже начинало темнеть. Подразделение старшины Круглова выдвинулось на исходные рубежи, по ту сторону охраняемой территории, тоже в лесу, но сильно ближе к обрыву. Идти им следовало в целях безопасности по очень большому кругу, и времени на все оставалось только-только. Мы же, если рассуждать строго логически, должны были услышать шум танка, ну, хотя бы на несколько секунд раньше, чем охрана на внутренних воротах. Охрану на КПП предполагалось нейтрализовать до того. А едва услышав рюк движка Т-80, мы обещали тут же подать сигнал старшине. Белая ракета — стрелять немедленно. Зеленая — ждать повторного сигнала при полной готовности. Красная — отбой и срочная эвакуация с места расположения. Мы сверили часы, и через сорок минут от начала передислокации подкрались к несерьезной будочке на внешних воротах. Там вежливо так попросили троих вооруженных людей немного отдохнуть. Одного под столом, другого с комфортом на топчанчике. А третьего, тот самый шустрый оказался прямо на ступенях снаружи. Мы не знали... Как часто принято было у охраны перезваниваться между собой. Но в зону риска уже вступили в любом случае. На пропускной пункт могли позвонить когда угодно. К счастью, не позвонили. Танк появился раньше. Пиндрик первым уловил чутким ухом лязгание его гусениц вдалеке и лишь потом глухое низкое бормотание движка. «Видно, какой-то специальный глушитель на этого монстра все-таки надели. «Броня крепка, и танки наши быстрые вспомнилась невольно строчка из старой песни. И когда на поляне возник этот тяжелый, приземистый, длинноствольный красавец, размалеванный чисто по лесному для средней полосы, я искренне порадовался». Тому, что все идет по плану. Дав знак Круглову, мы быстро забрались внутрь. Перед этим вся предыдущая команда покинула боевую машину и разместились сверху на его броне, с тем, чтобы возле самых ворот попрыгать на землю и рассредоточиться в темноте. От новой базовой полянки до КПП было метров пятьсот. От КПП до ворот в бетонной стене и того меньше. С противоположной стороны доносилась громкая и достаточно беспорядочная стрельба. Потом ударила тяжелая очередь в нашу сторону. Шкипер, сидевший за рычагами, вильнул пару раз из стороны в сторону, на всякий случай потом врубил фары, поймал в триплекс четкое изображение ворот впереди и пошел на форсаже. «Заряжай!» — скомандовал я. Пиндрик резво дослал снаряд в ствол танка. «Пли!» — крикнул я. Казалось, уже не успеваем разнести ворота залпом из пушки и тупо протараним их броней, что было не лучшим вариантом, но все склеилось как положено. Циркач успел вовремя рвануть гашетку, машина содроганулась, Триплекс полыхнуло ослепительное пламя разрыва, а уже потом был удар, упрежденный на доле секунды воплем шкипера. — Алундра, держитесь! — тряхнуло сильно, но мы приготовились. Хуже было другое. Ярчащий свет, ничуть не уступавший только что отсверкавшему взрыву ворот, заливал все вокруг. Нас поймали в перекрестие нескольких мощных прожекторов, перебивавших лучи наших фар с легкостью необыкновенной. Мы были идеальной мишенью, и ясно стало, что трескотней пулемётов дело не ограничится. Артиллерийский выстрел стал неизбежен. Вот только чем шарахнут. Впрочем, и так понятно, чем. Танк слишком серьёзный. «У них поди снаряды кумулятивные», — предположил циркач. «Он, видно, думал о том же, о чем и я. Зато у нас броня активная», — злорадно сообщил шкипер. «Жаба хитра, но маленький хрущ с винтом много хитрее ее». Это один хороший писатель придумал взамен общеупотребимого выражения. Ничего себе! По ходу боя выдавать такие изысканные эвфемизмы, вот уж не ожидал очкипера Значит, тоже начал книжки читать у себя в Твери. — А что такое активная броня? — спросил циркач. — И как это он не знал таких элементарных вещей? Впрочем, он ведь циркач, а не танкист. В Чечне с подобной техникой нам встретиться как-то не довелось. Разъяснение ему выдал Фил. Это двухслойная броня, а между слоями взрывчатка. Кумулятивный заряд прожигает первый слой, а локальный взрыв останавливает этот процесс, и второй слой сохраняется. Понятно? Ребята сошли с ума. Шкипер чуть ли не стихи читает. Фил устраивает циркачу без Потом был удар, не слабый, надо заметить. Ну, как будто врезались уже даже не в стальные ворота, а в толстую бетонную стенку. Танк уцелел, но в нем сделалось ощутимо жарче. Еще бы! Активная, неактивная... Любая броня будет греться от прямого артиллерийского попадания. То есть активная даже сильнее раскаляется, ведь на дне еще и своя взрывчатка полыхает дополнительно. Зато Циркач быстро поймал в перекрестье прицела ту точку, из которой к нам прилетел снаряд. Светло было вокруг, как днем. Стало еще светлее. Но... «Вот и нет у них пушки», — удовлетворенно поведал шкипер, начиная тормозить с разворотом. И в этот момент шарахнул с другой стороны. «Хорошо еще, что мы не полезли наружу раньше времени». Циркач не готовился ко второму выстрелу и не успел так точно следить его направление, поэтому, скорее всего, наш ответный залп не достиг цели. Зато параллельно со всеми маневрами Пиндрик теперь поливал из пулемета по прожекторам и не без успеха. Гасил их один за другим. Однако после сгорания второго, вонзившегося в нас термитного заряда и весьма значительной порции защитной взрывчатки, внутри кабины сделалось совсем как в сауне. Вот только сухим деревом и приятными травками не пахло. Да и бассейн с холодной водицей в ближайшее время нам не светил. Просто дышать стало практически нечем. Третьего снаряда машина могла и не выдержать. Это мы все понимали. Так что циркач бабахнул напоследок по центральному входу фасада почти в упор, я приказал вылезать наверх всем по очереди. Первым пошел как раз циркач, уставший быть артиллеристом, потом заряжающий пиндрик, потом я сам, наконец шкипер, управлявший до последнего движением башни, и фил, на чьей совести оставался пулемет, ураганным огнем прикрывавший наш отход. Мы подъехали очень близко к развороченному входу в здание, и хотелось верить, что для уцелевшей пушки и гранатометов это уже слепая зона. Без света и фар и перебитых нами прожекторов сделалось достаточно темно, и мы быстро скользнули в спасительную тень перед фасадом. При этом больше всего мне не понравилось, что стреляли не только навстречу, но и сзади. «Все правильно», Вот она и есть, ночная стрельба по своим. Кто же им, черт возьми, боевую задачу ставил? Мы так и не договаривались. Хорошо хоть наши стреляли по верхам и трассирующими, а между этими светящимися нитями, в принципе, легче проскакивать, что мы и завершили незамедлительно. Но сами ребятишки подставлялись отчаянно. Там просто не могло не быть жертв. Кто же их сюда направил? Мне требовалась поддержка этой группы только на воротах, чтобы не бросили, скажем, в спину противотанковую гранату, чтобы не шарахнули из того же РПГ по уязвимым точкам. А дальше? Они не должны были идти за нами. Мы так не договаривались. Но им почему-то приказали... Вот сволочи!